Да. Я, я часто думал, взять бы этот пакет целиком и смотаться, если бы только знать точно, что это деньги. Продолжать. Да чего продолжать? Начал возить передачи в Сосновск. Ну и все. Возил пакет. Потом пришел к вам. Как и кому вы передавали пакеты в Сосновске? Ну, я их обычно возил в авоське. Сойду в Сосновске и сразу в камеру хранения. Там камера хранения автоматическая. Ну, тут же, прямо в зале ожидания за перегородкой. Беру себе ящик, кладу пакет в ящик прямо в авоське, запоминаю шифр, иду к телефону, набираю номер. Один и тот же номер, все время, 3.16. Вот. Вы знали, в каком доме установлен этот телефон? Не, не знал. Два года ездили и не знали? Откуда? Я в поселок не заходил. Всегда один и тот же был номер? Один и тот же. Кто отвечал? А там тоже всегда был один и тот же голос. И звонить я должен был всегда в одно и то же время. С двух до трех. И голос такой, знаете, не очень густой. Я бы сказал, вот, почти старческий. Да, слушаю. Ага. Ну, я так будто переспрашиваю, правильно ли номер набрал. Так, так. А сам говорю номер шифра. Например, ну, вот набрал на ящике я шифр 2514. Звоню. Там снимаю трубку. Я сразу, простите, это 2514? А он отвечает, ошиблись, 316. Ну, и все, и вешает трубку. Значит, я могу уезжать. Обычно я так и делал. Так. Никогда не пытались подождать и посмотреть, кто будет брать пакет? Нет. Нет. Почему? А зачем мне на свою шею неприятности искать? А рыбаться зачем? <связь> правильно, правильно. Те, кто давали вам пакеты, предупреждали, что делать этого нельзя. Да. Они говорили, положишь пакет, не торчи больше. Езжай назад. Только без хвоста, без конторы. Ну, Понимаете, это вы контора. Можете не объяснять. Вот и все. Так до последнего раза. А последний раз? А последний раз сказали, в камеру хранения больше не ходи. Того, кто сказал это, вы видели раньше? Нет, это был новый. Продолжайте. Он сказал, в камеру хранения говорит, больше не ходи, пакет спрячешь у себя дома. А в Сосновск поедешь только весной, в начале мая. Так. Первый четверг и первую субботу мая ты должен быть на набережной, говорит, в Сосновске. Уже на набережной? Да, да, да. С тобой, говорит, должны быть или газеты, или журналы. Читать, говорит, не обязательно, но чтобы что-то было в руках. Так. Сядешь на третью лавочку справа от газетного киоска. В каждые из двух этих дней будешь сидеть на лавочке от двух до четырех. Ну, само собой, если пакет заберут в четверг, можешь уже уезжать, говорит. Пакет положишь рядом на лавочку. В один из этих дней рядом на лавочку сядет человек. Заговариваю, с ним не нужно. Человек посидит, возьмет пакет и уйдет. Больше ничего не говорили? Нет, больше ничего. Вспомните. А, хотя нет. Говорили. Вернее, говорил этот, который пакет передал. Что он говорил? Сядешь на лавочку, говорит, только если убедишься, что нет хвоста, нет конторы. Дальше. А если почувствуешь, говорит, что рядом контора, не садись тут же на вокзал и уезжай. А как же вы должны были тогда поступить с пакетом? А, говорит, езжай домой и жди. Сообщим, как передать в другой раз. Сами, говорит, выберем время. Дальше. Ну, а что дальше? Дальше пришел к вам. А перед тем, как прийти к нам? Ну, что? Ничего. Спрятал пакет дома, засунул в чемодан и на антресоле заложил барахлом. Потом подумал, чего я прячу, себя прячу, все равно ведь к вам пойду. Жить больше так невозможно. Вы чувствовали, что за вами наблюдают? Я психом стал, честное слово. На каждый шорох оглядывался, да это давно уже, весь последний год. Вы конкретно кого боялись, нас или их? Черт его знает, гражданин начальник, я боялся и все. Они ведь могли меня пришить запросто. Знал слишком много. Ну, а вы известно. Так что со всех сторон никакого выхода. Это все были ваши страхи. Что-то конкретное вы заметили хоть раз? Человека, который за вами следил. Да или нет? Точно не знаю. Нет. Ну, хорошо. Вы должны понять. Вы пришли к нам с повинной. И это значительно облегчит вашу участь. Мне теперь все равно. Не все равно. Вы еще можете стать полноправным советским человеком. Слышите, Трефалев? Ну? Я уже сказал, гражданин начальник. Я тоже сказал. И повторять не буду. Вот так. Вы можете стать полноправным человеком. Полноправным. Хорошо. Слушайте внимательно. Сейчас вы поедете домой. Домой? Да, именно домой. Сядете на поезд и поедете? Без конвоя. Без конвоя. Шутите, гражданин начальник. А если не шучу? Гражданин начальник, если вы не шутите, спасибо. Честное слово, спасибо. Благодарить будете потом, если не убежите. Учтите, наблюдения за вами с нашей стороны не будет чтобы не спугнуть тех, кто вам дает задание. Придется поверить вам на слово. Гражданин начальник. Слушайте внимательно. До мая, пока не передадите пакет,